Дуччи. Милый, нежный мистер Дуччи, где вы были во время путча ГКЧП? О, вы стояли, бежали там. Редкий умный мальчик, не продавшийся за стеклянные бусы и колы. В колонии монархистов что? Да, наш древний Рим, СССР. Очередной Владимир Красносолнышко несет пост в мавзолее. Совершенно никаких противоречий тут нет. А глазища ваши сверкали так, что впору обняться армянам с азербайджанцами. Тремя годами раньше вы пытались среди ночи снять огромное красное знамя и поймали его хребтиной. Позвоночник чуть не треснул. А ту историю с синагогой лучше и вовсе не вспоминать. Если бы мы были ровесниками, женились бы еще тогда, завели бы детей, а позже, гонам к тридцати пяти, мне ваши выкрутасы противили бы в край. «Чао, дуче, сказала бы я, и мы бы спокойненько развелись. Высчитав с нахапанного вами за жизнь положенные алименты. Я обзавела молодого любовника и совершенно по вам не скучала. Дети были бы сыты. У меня были бы дети. Даже немножко жаль, что мы разминулись во времени на двадцать лет. Нас свела моя московская тетка, все еще красивая блондинка. Ее бывший муж мелькал по телеку и оставил ей фингал на прощание. Ее нынешний хоть и бегал по молодым, но души в ней не чаял. Тетка тоже бегала и не чаяла, и долго-долго шептала мне в трубку, когда узнала о Гоше. Прошло четыре месяца, и тетка позвала меня к себе. Чувство дома я потеряла. Быть в месте, которое домом было, невыносимо. Самолеты не летали уже почти год, и я снова села на поезд. Он качался, громыхал, вез. Знакомство было обставлено. Привычная к свиданиям, я совершенно не смущалась. У дучи были деньги, это важно. Но ведь сердце важнее. Мы мило болтали, а хотелось просто на ручки. И сделать вид, будто мне десять. И будто никто у меня не умер. И будто мой город не превратился в прифронтовую столицу. Будто первые ласточки беспилотников не докучают нам. Будто мне десять, и даже не пубертат. И вот... Добрый дядюшка купил мне мороженое. А небо такое синее над Кремлем. Декабрьское не светится. Зачем мне зимой мороженое? Может, я детеныш белый медведицы? И не признаю других сладостей. Чуть что, так русский в Сибирь. Я там не бывала, но мало ли. дочи оттуда, и он там все знает. Каждую кочку в тайге. Если придется прятаться где-то в деревне, он быстро все прочухает. И выбьется в председатель колхоза. Будут колхозы? Чем только не шутит конец света. Преддучая местная футбольная команда наверняка расцветет. В ней играют несовершеннолетние. Это отличная физическая подготовка к фронту. Я рассказываю цинично, да и оптимизм мрачных сценариев добавляет красок. Но ведь все намного сложнее. У Дучи было сердце. А от меня лишь кожура оставалась к тому моменту. Я ходила пустая по свету, я звала, я хрипела, а дочь взял меня за руку, и внутри меня снова что-то забилось. Контраст, смучивший меня прежде тишиной, был настолько велик, что это можно было принять за любовь.